Глава 2. Привлекаем удачу и благополучие. Платиной шкаф. Как уже было сказано, через ткань передается карма. Встречи и знакомства определяются кармической энергией. Хорошая энергия способствует удачным встречам и знакомствам, которые ведут к благополучию и счастливым поворотам судьбы. Старайтесь всегда хранить одежду надлежащим образом, чтобы ваша жизнь была полна отличных возможностей и вы были готовы ими воспользоваться. Ваш шкаф – это хранилище благ. В забитых барахлом шкафах удача не накапливается. Пространства для хранения, такие как шкафы и комоды, Считаются вместилищами всевозможных благ. Вы храните в них нечто большее, чем свои личные вещи. Давайте в них заглянем. Они и хорошо организованы. Если там царит беспорядок, и вы с трудом находите то, что ищете, материальное благополучие вас покинет. Шкаф, набитый вещами, которыми вы давно не пользуетесь, накапливает отрицательную иньцы, не оставляя места для удачи. Сырость в шкафу отнимает у вещей ци. Желательно периодически доставать содержимое шкафа и по-другому его раскладывать и развешивать. Это будет изменять поток ци и привлекать удачу и достаток. Чтобы превратить свой шкаф в хранилище благ, следует особенно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было сырости. Если вы разведете в шкафу сырость, Он вскоре пропитается негативной ЦИ воды, которая будет забирать благоприятную ЦИ не только у внутреннего пространства шкафа, но и у хранящихся в нем вещей. При необходимости используйте сушилки и периодически проветривайте шкафы и гардеробную комнату. Поддерживать свежесть в зонах хранения помогут уголь и турмалин так как они высвобождают отрицательные ионы и тем самым очищают воздух и привлекают ци удачи и благополучия. Можно купить готовые саше с углем или турмалином. Рекомендации фэн-шуй по хранению вещей. Первое. Содержите предметы первой необходимости в порядке. Там, где царит беспорядок, удача накапливаться не может. Складирование ненужного барахла – табу в фэншуй. Второе. Доставайте и перекладывайте вещи. Периодически все доставайте и складывайте по-другому. Обновляйте поток цы, меняя вещи местами и выбрасывая те, которыми больше не пользуетесь. Третье. Не допускайте сырости. Сырость – коварный враг. При необходимости используйте сушилки, чтобы уберечь благодатную ци шкафов и их содержимого. Правильно убирайте и храните одежду, чтобы привлекать удачу и благополучие. Белье рекомендуется хранить в одном из верхних ящиков. Ваша одежда приносит вам удачу или невезение в зависимости от того, как вы ее храните, поэтому старайтесь всегда поддерживать свой гардероб в состоянии, привлекающем фортуну. Особое внимание следует уделить нижнему белью. Нижнее белье непосредственно касается тела, поэтому оказывает самое сильное влияние на ваше благополучие. По фэн-шуй оптимальное соотношение инь и ян – 40 к 60. Инь ци сильнее у земли, в то время как янцы усиливается по мере движения вверх. Тот же принцип применим и к пространству для хранения. Если взять комод, то оптимальный баланс инь-ян будет в одном из ящиков, расположенных чуть выше середины. Никогда не складывайте белье в нижний ящик, там слишком мощная энергия инь. Распределите вещи по сезонам. Не очень мудро хранить в одном отделении легкую летнюю одежду и объемные зимние вещи. Такая неразбериха означает, что вы не обращаете внимания на смену сезонов, а значит, ваша жизнь лишена вех и значимых моментов. Зимние теплые вещи, которые вы носите в холодное время года, обладают сильной иньцы. Храните их на нижних полках. Летняя одежда и аксессуары из прозрачных тонких тканей должны находиться в верхних ящиках. Еще один совет для создания хорошего баланса иньян. размещайте темные вещи ниже, а светлые – выше. Комод, привлекающий удачу и благополучие. Летняя одежда и вещи из прозрачных тканей хранятся в верхнем ящике. Бельё хранится в одном из ящиков, расположенных чуть выше середины. Одежда темного цвета хранится ящиком ниже. Зимние вещи хранятся в нижнем ящике. Шкаф «Катастрофа» выглядит так. Платья оставлены в полиэтиленовых чехлах из химчистки, одежда сложена в пластиковые контейнеры, Обувь хранится в одной секции с одеждой, сумки стоят на полу. Обустраиваем счастливый шкаф. Вешайте тяжелые вещи с левой стороны. Чего никогда не следует делать, так это хранить одежду и обувь в одном пространстве. Женская одежда обладает ци воды и склонна впитывать окружающую ци. Уличная обувь тоже вбирает в себя как благоприятную, так и неблагоприятную энергию. Поэтому, если вы храните обувь вместе с одеждой, ткань может пропитаться грязной ци. Ваша одежда влияет на вашу карму. Ношение одежды, пропитавшейся грязной ци, будет загрязнять карму. Как развесить одежду на вешалках? Вешайте пальто и длинные вещи с левой стороны. Вешайте более легкие и яркие вещи справа. Ци лучше течет в направлении от темных цветов к светлым. Размещайте пластиковые коробки с вещами так, чтобы висящая на вешалках одежда их не касалась. Организуя свой гардероб, повесьте тяжелые пальто и темную одежду слева. Прозрачные вещи и яркую одежду – справа. Если вы забрали какую-то вещь из химчистки, не оставляйте ее в полиэтиленовом чехле. Материалы из пластика и винила содержат ци огня, которая будет сжигать удачу в вашем гардеробе. Поэтому обязательно снимайте эти чехлы с платьев и костюмов, прежде чем повесить их в шкаф. Компактно составьте пластиковые контейнеры и застелите их внутри тканью. Собираясь купить полку или ящик для хранения вещей, старайтесь избегать продуктов из пластика. Нежелательные ЦИ огня будет сжигать благополучие пространства и его наполнение. Рекомендуется использовать деревянные полки, плетеные корзины и коробки из крафтовой бумаги. Если у вас уже есть пластиковые контейнеры, составьте их так, чтобы висящая на вешалках одежда не соприкасалась с пластиковой поверхностью. Изнутри выстелите контейнеры тканью или положите на дно лист бумаги. Женщины более чувствительны к энергетике одежды, чем мужчины, поэтому всегда содержите свой гардероб в порядке, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Не отдавайте мебель женщины под одежду мужчины. Если вы женщина, не отдавайте свой комод или шифонер мужчине. Женская мебель наполнена ци воды, поэтому одежда, которая там хранится, постепенно пропитывается этой энергией. Когда мужчина наденет вещь, обладающую ци воды, в нем будут гаситься свойства огня и благополучие ухудшится. Если вы мужчина и у вас нет другого выбора, кроме как воспользоваться комодом или шифонером, принадлежащим женщине, поместите его на солнечное место и оставьте открытыми все дверцы и ящики хотя бы на три дня. Если вы делите комод с представителем или представительницей противоположного пола, например, с мужем, женой, братом или сестрой, будет лучше, если нижние ящики возьмет себе женщина а верхние – мужчина. Можете также использовать ароматические саше или пластины, чтобы разделить цы. Для мужского гардероба выбирайте свежие ароматы, такие как эвкалипты и мята. Для женского – цветочные или фруктовые. Золотые принципы накопления благ. Как складывать и хранить одежду? Одежда легко поглощает ци. Вот несколько советов о том, как складывать одежду, чтобы удерживать благоприятную ци удачи. Одежда с позитивной энергетикой поможет вам стать счастливым, удачливым человеком. Чашечки бюстгальтеров символизируют денежную удачу. Не мните их. Чашечки бюзгальтера символ финансового процветания. Складывайте бюстгальтеры пополам, чтобы чашечки не мялись. Желательно соблюдать четкую цветовую последовательность, размещая более темные изделия у передней стенки ящика, а более светлые – у задней. Скомканные чашечки уменьшают ваш достаток. Трусы. Начинайте со светлых. Трусы нужно складывать в ящик в обратном порядке, нежели бюстгальтеры. То есть начинать со светлых, а заканчивать темными. Носки. Аккуратно складывайте парами. Носки и чулочные изделия символизируют человеческие отношения. Всегда складывайте носки парами. Носки без пары ухудшают ваши отношения и могут спровоцировать появление сплетен и слухов о вас. Не храните старые носки в глубине ящика. Это ограничит вашу подвижность. И вообще, залежи старых носков чреваты неприятностями. Чулочные изделия. Сворачивайте рулоном. Колготы и чулки нужно аккуратно свернуть, перед тем, как класть в ящик. Для этого сложите их пополам и скрутите рулончиком, начиная с носка. У колготок очень короткий срок службы. Сразу выбрасывайте те, что выглядят старыми или изношенными. Никогда не храните поехавшие чулочные изделия. Они плохо влияют на все жизненные аспекты, включая человеческие отношения и удачу в любви. Эффективный способ поддержания кармического баланса – размещать простые носки в передней части ящика, а более красивые вещи и плотные колготки – в его глубине. Блузки и рубашки. Показывайте воротники. Вот один из распространенных способов складывания блузок и рубашек. Сначала загните обе стороны изделия назад, примерно до середины плеча. О рукавах сильно не беспокойтесь. Далее сложите рубашку пополам. В подобном корпусе и ткани одежда будет сохранять положительную ЦИ. Можете хранить рубашки в таком виде или свернуть их неплотным рулоном, начиная с подола. Это тоже хорошо удержит ЦИ. Всегда сворачивайте рубашки лицевой стороной вверх и не застегивайте воротник, чтобы не блокировать ЦИ. Помещая рубашки в ящик, кладите их линией изгиба вперед. Собираясь в поездку, сверните блузки и джемперы рулоном. Если перевяжете их красивой лентой, вам будет вести на новые удачные знакомства. Юбки не упускайте Ци. Если вы используете вешалки с двумя зажимами, у вас все в порядке. Однако, если вам нужно повесить юбку на обычную вешалку, сложите ее не пополам, а в три раза, чтобы предотвратить утечку ЦИ. Брюки. Приумножьте свой достаток. Аккуратно выровняйте края штанин и сложите брюки вдоль пополам и еще раз пополам, если брюки длинные. Помещая брюки в ящик, Клазите их поясом к задней стенке. Это будет сохранять ваши сбережения и увеличивать доход, предотвращать импульсивные покупки, а также повышать вашу предприимчивость. Такой способ действительно стоит попробовать. Галстуки. Сворачивайте их для стабильного благополучия. Галстуки носят на шее. Говорят, что благополучие входит в организм через грудной отдел. Поэтому особенно важно правильно хранить вещи, прилегающие к этой области. Если вы хотите упрочить свое нынешнее положение или надеетесь прочно встать на ноги, сворачивайте галстуки рулоном и храните их в верхнем ящике комода. Если же хотите стать более удачливым, деятельным и успешным, вешайте галстуки на перекладину. Убедитесь, что перекладина находится с левой стороны шкафа. Еще один совет. Группируйте галстуки по цвету и тону. Группируйте галстуки по цвету и тону и не вешайте один на один. Носовые платки. Не закрывайте логотип бренда. Складывайте носовые платки квадратом так, чтобы был виден логотип бренда. Носовые платки можно хранить стопкой, но лучше их свернуть и держать в корзине. Шарфы и шейные платки. Аксессуары, которые носят на шее, должны храниться в верхнем ящике. Шарфы, шейные платки и палантины, которые вы завязываете вокруг шеи, следует хранить в верхнем ящике комода. Если точнее, то темные аксессуары надо класть на дно ящика, а светлые – сверху. Легкие прозрачные платки лучше хранить отдельно от теплых толстых шалей. Это улучшит ваши отношения с другими людьми. Для привлечения еще большей удачи в отношениях и любви можно положить в ящик саше с приятным ароматом. Еще один совет. Сухоцветы без запаха бесполезны. Фэншуй в целом не приветствует сухоцветы. Саше является исключением из этого правила, если у него приятный аромат. Не забывайте добавлять в саше эфирное масло, когда аромат выветрится. Ремни. Фортуна зависит от хранения. Ремни носят на талии. Эта область отвечает за баланс ци в организме, поэтому груда спутанных ремней на полке может повлечь проблемы с желудком. Существуют разные способы хранения этих аксессуаров в зависимости от фортуны, которую вы хотите привлечь. Если вы ищете удачу в деньгах, храните ремни свернутыми в одном из нижних ящиков. Если хотите улучшить свое везение в человеческих отношениях или любви, держите их на специальной вешалке в правой половине шкафа. Модные ремни следует размещать впереди, а базовые – ближе к торцу. Для привлечения удачи в деньгах храните ремни свернутыми. Для привлечения удачи в любви вешайте ремни на вешалку. Головные уборы храните наверху. Головные уборы считаются небесными аксессуарами. Основное правило – Хранить их как можно выше. Средние или нижние полки не подойдут. Шляпы можно класть друг на друга, однако нужно следить за тем, чтобы не помялся их вверх. Кепки можно вложить одна в одну, только держите их в вертикальном положении. Сумки. Вешайте их, чтобы улучшить движение энергии и удачи. Сумки – это предметы, которые ассоциируются с деятельностью и активностью. Согласно фэн-шуй, активные деятельные люди притягивают удачу. Поэтому, если вы хотите стать удачливым человеком, обратите внимание на то, как вы храните свои сумки и кошельки. Первое и самое важное правило – никогда не ставьте сумку на пол. Если вы всегда держите сумку на полу, ваша активность будет неизменно снижаться. Ци, управляющая вашими действиями, обитает выше уровня плинтуса, поэтому храните кошельки и предметы, связанные с активностью, хотя бы на уровне своей талии. Чтобы быть всегда в тонусе и ловить новые возможности, вешайте сумки, особенно те, которыми часто пользуетесь, на крючки и специальные приспособления. Дорожные и вечерние сумки также следует размещать высоко. Не храните сумки в других сумках или в пакетах. Это может влиять на вашу карму. Люди будут неверно истолковывать ваши намерения. Сумки в сумках ведут к недоразумениям. Можно ли пользоваться проволочными вешалками из химчистки? Проволочные вешалки – достаточно полезная вещь, особенно когда у вас много одежды. Возможно, в вашем гардеробе уже целая коллекция таких вешалок. Однако по фэншуй ци дешевых изделий способны пропитать всю комнату и даже ухудшить вашу собственную ци. Поэтому хранить одежду на проволочных вешалках из химчистки – не лучшая идея. Но замена всех таких вешалок может потребовать значительных усилий и финансовых вложений. Хорошим решением станет компромисс. Используйте качественные вешалки для хранения верхней одежды и дорогих платьев. А проволочные вешалки оставьте для базовых и быстро изнашивающихся вещей. Это сведет к минимуму влияние плохой ЦИ. Еще один вариант. Украсить проволочные вешалки красивыми ленточками или чем-нибудь еще, чтобы нейтрализовать неблагоприятную ЦИ.